Глава двадцать четвертая. Неизвестное место. Темная комната с круглым столом по центру и единственным источником освещения была вся столь же неизменна, как и раньше, и один из четырех студий все так же пустовал. С востаком так и не разобрались. Первое заговорила полупрозрачная фигура, сидящая на южной стороне стола. Там все не так просто. Псы распробовали плод и возвращать попавшее им в пасть не собирается. Шавки разбежались, а те, кто старались, не самый лучший материал. Передварительно мы ведь решили, кто будет заниматься этим регионом. А только допускать его в наш круг, а? Он еще недостоин этого. Пусть докажет, что хоть чего-то стоит. Но ну, или сгниет, и мы найдем кого-то получше. Выркнула вторая нематериальная фигура с запада. Это да. То спорить не буду. Хотя потери были высокие, но ну что поделаешь? В боёвке тоже надо уметь фиксировать, вздохнул мужчина. Кстати, поделитесь информацией. Что там говорят ваши люди? Мои его не показали должного результата. Нам известно не больше твоего, ощутимо дёрнулся затыльник. Никто не знает, что там точно произошло. Если ж свидетели, наблюдавшие издалека, Непосредственные участники событий все погибли. Хотели отследить самого светоносного змея, вот только гад умеет скрываться, будто почувствовал что-то. Последний раз его видели неподалека от центральных гор. Если он отправился туда, да вы сами понимаете, нам туда хода нет. Правильно. Ударил по столу, но не вызвал никаких возмущений образ Южанина. Надо, да ладно. Там еще работать и работать. Может и сейчас что узнаем. Кстати, как у тебя дела продвигаются? Два призрачных вздора уставились на третью фигуру мужчины в комнате. Единственное, что присутствовало в комнате в материальном виде. О чего я? Мне добавить нечего. У меня же всё в порядке. Вашего вмешательства не требуется. Сам разберусь, недовольно буркнул мужчина под пристальными взглядами коллег. Да? А вот мне птички напели. Что неся у тебя, так же хорошо идёт, ехидно усмехнулся Ежинин. Говорят, один глава клана долго не покидал своей резиденции, но все же его заметили снаружи, причём в добром здравии. Да и другой маг вполне себе жив и здоров. Как-то не похоже, что всё идёт гладко. Не лезь не в своё дело, рыкнул мужчина. Тебя мой план вообще никак не касается. Всё идёт как и должно. Осталось совсем немного, и разберусь с проблемой. которое мешало мне долгие годы. Без поддержки бессмертного королевская семья сильно ослабнет. Правда, немного неприятно удивила недавняя свадьба. Ж больно неожиданно все получилось. Король, видимо, что-то почувствовал и поспешил укрепить свое влияние. Да это не проблема. Потом разберусь и с ней. Ну, как знаешь, я лишь помочь хотел. Развел руками мужчина. Вот только есть ищака и что, о чем мне напяли птички. Говорят, что в той вочину заявился один весьма примечательный маг, причем сейчас он намного сильнее, чем раньше. Подумать только, ранг вознесенного в таком-то возрасте. Если такой парень успел помешать нашим планам ранее, вот только сейчас он мне не мешает. Я даже немного помог, так даже интереснее стало. А парень талантлив, это да. Если что, я против его устранения. Не хотел бы терять такой талант. Заразубенял руку Южалин. Как всё завербовать? удивлённо спросил Западник, подав голос. А почему нет? Да он вмешался в наши планы, но тот ты сам и навод был. Неуследил. Разумеется, парень действовал в своих интересах. А ведь тогда он был куда слабее. Сейчас же такой союзник нам не помешает. Правда, его происхождение непонятное, это смущает. Но так ли это важно? А как ты тогда предлагаешь его контролировать? скинул Западник. Мы о нем почти ничего не знаем. Будто до поступления в академию не существовал такого человека. Как ты предлагаешь его контролировать? Вряд ли он внезапно загорится нашими идеями. Не соответствует это его психологическому профилю. Через его друзей? Так там тоже не самые простые маги, особенно девчонка Флэйм, что крутится рядом с ним. Мне не особо хочется опять светиться рядом с Витро. Они и так насторожились после того, что произошло. А наследницу Флаима они без преграды не оставили. В общем, кусок вкусный, но слишком уж опасный. Вот опять ты все сводишь к своим угрозам. Зачем? Этот метод давно устарел. Куда интереснее манипулировать человеком, используя его желания. Этот парень жаден, невероятно жаден. Вы только посмотрите на то, что он сотворил с той некогда почти развалившейся торговой компанией. Сейчас она одна из крупнейших на всем континенте. А ведь прошло не так много лет. Что же будет дальше? Ух, великолепные перспективы. Была бы у меня дочь, я обязательно бы сосватал ее за него. Талантливых воинов во все времена хватало, а вот талантливых людей, что разбирается в том, как зарабатывать золото, всегда не хватает. Разве ты не хотел сам захватить себе эту компанию? махнул Сергеенко. Разумеется, хотел. Возмущённо фыркнул обезядник и даже попытался намягко, и также мягко меня послали куда подальше. <режит> В общем, очень интересный парень. И пока ещё есть шанс, я был бы не против попытаться перетащить его на нашу сторону. Всё лишь стоит дать ему возможность заработать ещё больше. Вы уж поверьте, я это смогу обеспечить при вашей поддержке, разумеется. Ну и заимовыгода не позволит ему предать нас. Вот и всё. И никаких угроз не нужно. Ладно, мы подумаем над этим вопросом. Быстро перевёл тему в заповедник. Хоть его лица и улицы не было видно, но ощущение недовольства будто проецировалось в воздух. Мне сейчас куда интереснее узнать, что там с Йотоном. Да ждите, ждите. Вот только как бы не стало слишком поздно. Впрочем, я уже заключил с его компанией несколько весьма выгодных договоров и собираюсь ещё больше расширить это сотрудничество. Так что пока вы думаете, я уже зарабатываю золото, и даже если потом решите с ним конфликтовать, меня в это дело не впутывайте, у меня к нему претензий нет. Это только ваши заморочки, а конкретно твои. И хитно посмотрел на сидящего на западном стуле. Эти твои планы были столь несовершенны, что их смог нарушить простой мальчишка, причем довольно слабый в то время. Ах ты! вскинулся тот. Я попытался было рвануть на противника, но во время вспомнил, что они оба сейчас не в своих настоящих телах здесь. Все, наругались, остыли. Ну и прекрасно. Видел я этого парня не так давно. Интересный. Попробую завербовать к нам при случае. Но там уж как повезет. Не захочет? Устраню. Мне такие помехи не нужны, особенно когда план подходит к завершающему этапу. Это ли совсем немного. Так что просто не мешайте мне. Я сам со всем разберусь, обвёл он взглядом присутствующих. Спорить с ним никто не стал. Заподник ещё раз недовольно посмотрел на Южаньна и просто растворился в воздухе. "Удачи", усмехнулся последний и также исчез. В тёмной комнате с единственным источником освещения в виде магического кристалла остался сидеть лишь один человек. Так продолжалось ещё минут 10. Он прикрыл глаза, И будто погрузился в свои мысли, не обращая ни на что внимания, а затем его веки резко распахнулись, явив миру ярко-алые глаза. Время пришло. Кабинет главы его сабаньеке Клана Магнус. В комнате стояла полнейшая тишина, лишь тихое дыхание двух мужчин нарушало её. Эти двое сидели в креслах напротив друг друга и смотрели прямо в глаза. Если бы какой-нибудь человек вдруг решил зайти в эту комнату, то тут же убежал бы сверкая пятками стоило ему увидеть этих двоих и не зря ведь лишь одного слова любого из этих мужчин было достаточно чтобы уничтожить полностью жизнь данного человека одни из сильнейших и в то же время влиятельнейших людей королевства и сейчас они просто смотрели друг на друга я тебя сейчас стукну неожиданно донесся первый звук от Магнуса а я что я ничего Сделав непонимающее лицо, ответил Йетун. Альфик, я же серьезно. Я отправлю с вами своих людей, и это не обсуждается. Я знаю, что ты привык все делать один. Но прикрытие тебе не помешает. Тем более, что ты почему-то не против компании Блайта. Круговыми движениями он массировал свои виски. А чего ты должен быть против, парень Силен? Вот пошел бы ты со мной, я тоже был бы не против. Но ну, эти, нет, они конечно не слабаки, но... Мне всё равно придётся откликаться на них. Не люблю ответственности. Ты же сам знаешь. Именно поэтому я не захотел становиться королём. Авис Моок. Ты вот подразумеваешь, что я отвечаю за этих людей. Дай-ка мне такое счастье. Ты не стал королём, потому что ты ленивая жопа, а не по всем этим твоим надуманным причинам. Да же удивительно, как ты всё же смог стать бессмертным с таким-то отношением. Эй. Тренировки я никогда не пропускал. Да и битов не бежал. Да это были сражения один на один, так мне проще, возмутился здоровяк. Даже удивительно, как у такого, как ты, вообще могли появиться дети. Чудо богов, не иначе. А, «Да, чудо, как-то резко посмурмел бессмертный, вспомнив о чём-то. Прости, я не хотел вспоминать, начал было Магнус. Забей. Это дело давным-давно минувших дней, отмахнулся Йотун. Ты мне лучше скажи, как тебе этот паренёк? Эх, если бы только встретил его раньше, обязательно взял бы ученики. Ты про блато? Да парень неплох. Я уже ему прилично задолжал. Всё же иногда удивительные таланты появляются даже вне крупных кланов. Я его родни ничего не слышал. Впрочем, это даже хорошо. Свежая кровь полезна. Помогает не забывать, что нельзя вечно почивать на лаврах предков. Это появится вот такой молодой доталантливый да и все. Впрочем, в его стиле чувствуется рука мастера. Его явно обучали и не только в академии. У него есть влиятельный покровитель. Не удивлюсь, если кто-то из бессмертных, может, из отшельников. И бучи себя, я знаю ответ на данный вопрос. Вот только никому больше не рассказывай, пожалуйста. Мне моя спокойная жизнь слишком дорога. Его учитель Витра. Стой, Витра? Это затворница. Но, впрочем, сейчас начинаю понимать, что это вполне возможно. Тогда скинул сауну. Нет, это точно не ее бастард. Я уверен. Следов изменения внешности не заметил. Волос тоже не перекрашены. Я проверил. Да есть шанс, что парень пошел на землю отца и не унаследовал совсем никаких черт матери. Но ты сам понимаешь, насколько это маловероятно. Даже не представляю, кто бы смог задавить гены ветра своими. Вы уж о таком человеке мы бы точно услышали. И это не говоря о столь специфичной стихии. В общем, точно нет. Хотя не удивлюсь, если парень сын каких-нибудь старых знакомых Затворницы, потому что других причин, почему такая, как она, могла бы взять ученика, я просто не вижу. Хм. Это вот на как? Да, вынужден согласиться. Я хоть и видел её всего пару раз, Но парень на нее не особо похож. Ну, может только какие-то мелкие черты лица. На это ни о чем не говорит. И все же ее ученик. Тогда многое остается на своих местах. Даже странно, что она его смогла так долго скрывать. Парню приковано много внимания. Еще бы. Такая сила в столь молодом возрасте. Если ничего не случится, то уверен. Поедь, он новый бессмертный. И лучше бы с ним сразу наладить хорошие отношения. Эх, жаль у меня нет дочки. А у меня сынок, да. повторила его печальный вздох бессмертный. Впрочем, тебе беспокоиться нечем. А если бы им сыном хороший друг я, ну, тебя дочь и он бы не стал так помогать вашей семье. Вы ему крепко задолжали. А скоро станете должны ещё больше. Даже не знаю, как ты будешь расплачиваться. Эддам, не ожидал я такого от Сигурда. Мечтает он находить друзей. Тоже Флэйм. Кстати о ней, не советовал бы тебе попытаться протащить к парню в постель кого-то из младшей ветви. Флэйм не потерпит конкуренток. Сожжет до пепла и скажет, что так и было. Ты бы видел, каким взглядом она на него смотрит. Встречался я как-то раз с ее тетей. Ух, какая женщина, темпераментная. С такого не заболуешь. Это лучше рисковать. Ну да ладно. Есть и другие способы подружиться с человеком. Самостная битва, например. Посмотрим, на что способен паренек в реальном бою. Все же в пареньке он показал явно не все, что мог, как и я, впрочем. Но да, мне это позволительно, а вот он, да будет интересно. Не забудь взять с собой записывающий кристалл. Мне тоже будет интересно посмотреть на это зрелище, попросил Магнус. Хорошо, но с этим будем разбираться по ходу дела. Ты мне лучше скажи, как-то саму лучше стало? Обеспокоенно уточнил здоровяк. Немного, но нужно будет еще много времени на восстановление. Кто ж знал, что эта гадость настолько вредная? Даже лучшие лекари не могут помочь. Все идет на поправку, но очень медленно. А это крайне опасное оружие. Даже временно вывести сильного врага из строя не все настолько серьезно. Мы люди уже провели несколько экспериментов с запасами Двимрита. Даже если единоременно принять большую дозу этой пыли, ничего критичного не случится. Тут проблема именно в долгосрочном воздействии. Гадость та ещё. Теперь постоянно приходится таскать с собой Клтек, показал новое кольцо на пальце. Аналогично, ответил ему Магнус, приподняв массивный кулон из-под одежды. На когда тягаться? Повторять подобный опыт у меня нет никакого желания. Впрочем, возможно, мой опыт вскоре повторит парочке, что решила воспользоваться моей временной славостью. Ты их и сам знаешь. Эй, ты не уго моняться. Ну я не против. Они даже меня умудрились достать. Надо же уметь оценивать свои силы и смотреть на кого лезешь. Все же деградирует клан и деградирует. Да все, конечно, но в последнее время это стало куда заметнее. А я ведь еще их дедов помню, нормальные мужики были. Тоже знал, что они так запустят воспитание своих потомков. Впрочем, у ведь они что стало с их внуками, сами будет первые худовили. В общем, действуй. Только потом сообщи наблюдения твоих людей. Это будет полезный опыт. Хорошо. Довольно хмурнулся Бер. Ах да, чуть не забыл. Если в той пещере, вправду обнаружится дальше Двимрита, не трогай его. Я обещал Касиосу, что он получит его. Ты уверен? нахмурился мужчина. Да, парень нормальный, но доверять ему такое? Я обещал. К тому же, тебе действительно нужно больше этого минерала. Он годами стоял невостребованный и также будет стоять. То, что есть в запасниках, хватит ещё многим поколениям наших потомков. Или у тебя так много кандидатов на отравление? И это я не говорю о том, что стоит воспользоваться им несколько раз. Если горя разберутся, как с ним бороться, и тогда он мне станет практически бесполезен. Хм. Mm. Ты прав. Вот только зачем тогда парню столько? Впрочем, плевать. Если обещал, то пусть так и будет. Мне не жалко, парень заслужил. Вряд ли он задумал что-то плохое. Для этого было бы куда безопаснее просто купить минерал где-нибудь на дороге, а не владеть шахтой с ним. Посмотрим, что он задумал. В крайнем случае всегда можно что-то придумать. Серёжа он не местный, и шахта в любой момент в случае необходимости может сменить водильца. Вот и славно. Тогда надеюсь на тебя. Если правда обнаружите там кого-то, то постарайтесь заходить его живым. Мне очень интересно узнать, кто же за этим стоит. Но вот прямо хочется пообщаться с этим человеком с глаза на глаз. Ох, ты испытывает то же самое, что недавно испытал я. Заледенили его глаза от ярости. Не волнуйся, друг. Уж это я тебе обеспечу. Ещё и сам помогу, радостно скорселся бессмертный. И два здоровяка задорно рассмеялись. За долгую жизнь у них было много различных врагов, вот только никто из них не дожил до этого момента. Так что не стоит нарушать эту традицию.